В обширных подвалах сотни девушек и женщин чистили крыжовник и вишни, перебирали клубнику, малину, абрикосы. От ягод в подвалах стоял веселый летний запах. Можно было на месте есть ягоды до отвалу, и платили по 60 копеек в день. Но это была временная работа, через две недели она прекратилась. Александра Михайловна стала искать швейной работы. Она надеялась найти дело, с которого можно будет жить. На Александровском рынке ей дали на пробу шить полдежины рубашек с воротами в две петли, по грильнику за рубашку. Она заняла у Тани шлейную машину, шила два дня, потратила две катушки ниток. В рынке с ней рассчитались по восемь копеек за рубашку. «Мы же по десять отдавали», — возмутилась Александра Михайловна. Хозяин холодно ответил. «Нет, это не пойдет. Желаете по восемь копеек? Извольте, шейте» а по десять нам не подходит. Подходит, не подходит, а отдавали за десять и должны по десять заплатить. «Василий, убери товар!» Вздохнул хозяин взялся за жестяной чайник. александр Михайловна, прикусив губу, в упор смотрела на веснущатое худощавое лицо хозяина. «Ну, прощай, разживайся с моих двенадцати копеек!» Доброго здоровья и лениво отозвался хозяин, отхлебывая стакана желтый чай. Александра Михайловна возвращалась домой, По Невскому был Ильиндин. Солнце село. В конце проспекта в золотой дымке зари темной адмиралтейских спиц. Александра Михайловна вяло шла, униженная, раздраженная. Она посчитала. За два дня, за вычетом катушек, она заработала 36 копеек. Спускалась прозрачные душные сумерки. По панелям двигались гуляющие коляски и пролетки. Снарядными людьми проносились на острова. Из раскрытых дверей магазина несло прохладую, запахом закусок и фруктов. За зеркальными стеклами красовались на блюдах огромные рыбы в гарнире, паштеты, заливные. Александра Михайловна угрюмыми, волчьими глазами смотрела на все и в душе взымала злоба. Навстречу медленным, раскачивающимся шагом шла девушка, поглядывая на встречных мужчин. В руках был розовый зонтик, розовая кофточка плотно облегала корсет. Александра Михайловна в отрепанной юбке с поношенным платком на голове внимательно оглядывала ее. Глаза их встретились. Из-под наведенных черных бровей взгляд девушки с презрительным вызовом отбросил от себя полное отвращение взгляд Александра Михайловны. Александра Михайловна остановилась и долго с пристальным, годливым любопытством смотрела вслед. На углу Владимирской девушку нагнал высокий господин в цилиндре. Он близко заглянул ей в лицо и что-то сказал. Они сели вместе на извозчика и покатили по литейному. Александра Михайловна медленно пошла дальше. «Просто все это делается!» — с негодующей усмешкой думала она. «А глядели, как корову. Взяли и повезли. И она спокойно едет и позволит делать с собой что угодно, тварь бесстыдная!» Александра Михайловна думала так, а сама потихоньку косилась на свое отражение в зеркальных стеклах магазинов. У нее красивое лицо с мягкими густыми русыми волосами, красивая фигура. Если бы затянуться в корсет, надеть изящную розовую кофточку, на нее заглядывались бы мужчины. И одновременно два слоя мыслей шли через ее голову, как бывает по небу, идут, не мешаясь, два слоя облаков. Одни мысли, ясные и малоподвижные, говорили, как позорно для женщины продавать первому встречному то, чего никому нельзя продавать. Другие мысли, мутные и тяжелые, быстро шли по низу, у них не было ясных очертаний, и они говорили, что все это, напротив, очень просто — у женщин есть что то что тянет к себе мужчин за что они щедрее охотнее всего дают деньги и нужно этим пользоваться глупо терпеть для чего от чего не продавать и это и можно тогда бросить в мастерскую где пахнет пылью и вареным клеем где брошюранты говорят сальностей и ходят рыгая краснорожий василий матвеев александра михайловна тайным удовольствием прислушивалась к этим мыслям и в то же время с годливым презрением вспоминала, как спокойно сидела в пролетке девушка, который, увозивший ее к себе незнакомый человек, обнимал за талию. Темнело. В воздухе томило. С юга медленно поднимались тучи. Легкая пыль пробегла по широкой белой дворцовой площади. Быстро проносилась коляска упруго прыгая на шинах. Александра Михайловна Перешла Дворцовый мост, Биржевый. По берегу Малой Невы пошли бульвары. Под густой листвой пахло травой и лесом, От канала втянуло запахом стоячей воды. В полутьме слышались сдержанный смех, Стояли смутные шорохи, Чуялись любовь и счастье. На юге вспыхнула синяя бесшумная молния. Улицы становились странно тихими, Только белая пыль изредка кружилась. Александра Михайловна присела на скамейку, и никогда раньше так страстно не хотелось ей счастья, неслыханно большого, вольного и бурливого, гульнуть, развернуться так, чтобы насквозь прожгло горячим огнем и душу, и тело, чтобы вихрем вынесло ее из этой унизительной, грязной и скучной жизни. Ей казалось, теперь она начала понимать те приступы мучительной, рвущейся куда-то тоски, который так часто охватывал Андрея Ивановича. Раньше она только недоумевала перед ними. Было бы в доме тихо и мирно, хватило бы на жизнь денег, чего же еще? Его же этот тихий мир и давил. И казалось ей, теперь и ее бы этот мир не удовлетворил. Хотелось чего-то другого, чего, все равно, но только чтобы подняться над этой жизнью. Александра Михайловна воротилась домой. Был десятый час вечера, зима спала. В душной комнате тускло горела лампа. Жена трепишника в рваной рубашке сидела на постели и ругалась через перегородку с хозяйкой. Сегодня праздник. Скоро воротится трепишник, безмерно пьяный. Опять начнет она его ругать. И он, как собачонку, загонит ее под кровать и будет бить там кочергой. А когда он, наконец, уснет, она выползет из-под кровати и со стоном будет отдирать запекшуюся в крови рубашку от избитого тела. «Уйти бы куда-нибудь!» Александра Михайловна решил пойти к Тане.